Глава 23. Испытание. Экипаж привез Агату прямиком к конюшням, тем самым, где она побывала вместе с Рудиком вчера и оставила о себе, кажется, незабываемое впечатление. Маг уже ждал ее у ворот и был чертовски прекрасен, вполне ожидаемо. Камзол глубокого фиолетового цвета, даже почти черного, белоснежный шейный платок, замшевые штаны в тон камзола и сапоги до колен. Темные волосы небрежно стянуты в хвост, в ухе серебряная серьга, на плече что-то вроде ордена. Красивая такая брошь, с черным языком пламени, выгравирована на серебряном треугольнике. Видимо, это тот самый знак, о котором есть только времени толковал Рудик. Она готова была поспорить, что и серьга в ухе, и каждая из колец, украшающих длинные холеные пальцы мага, тоже артефакты. Ах, какой он! И прищур колдовских глаз, и разворот плеч, и даже стек. Длинный и тонкий, лениво похлопывающий по голенищу сапога приводили тигрицу в полный восторг. Так и сожрала бы этого красавчика. Да хоть понадкусывала бы. И, судя по его вспыхнувшему взгляду, с явным удовольствием, окинувшему ее с ног до головы, особо сопротивляться сей субъект не станет. Как же это приятно. Нравится настоящим мужчинам. Сначала Рудик, теперь Лур. Настроение у Агата было великолепным. Все сегодня ей нравилось. И голубое небо с перьями облаков. И зелень листвы, и белоснежная тонконогая кобылка под роскошным отделанным золотом седлом. «Ах, красавица!» «Нравится?» — лукаво улыбнулся Жозеф. «Она ваша на весь сегодняшний день. Хотите яблоко?» Он протянул Агате большое румяное яблоко, так дивно пахнущее, что она немедленно вонзила в него свои зубки, к некоторой растерянности мага. «Ой, кажется, подразумевалось, что фрукт девушка должна была скормить лошади. Какая незадача!» Но Лур быстро оправился от удивления или сделал вид и, как ни в чем не бывало, улыбался, достав откуда-то еще одно яблоко и теперь уже самостоятельно отдав его Белоснежке. «Лошадка очень смирная и спокойная», — сообщил он. «Вам понравится». Еще ни разу не было, чтобы шиповник скинула седока. Она любит людей. «О, а и правда, Агата не человек. И Рудик ей об этом говорил. А она чуть не забыла, яги ее подери». «Смирная!» Сморщила носик тигрица, изображая недовольство. «Как скучно! Разве я похожа на ту, которая боится скачки и ветра, шумящего в волосах?» «Признайтесь, Жорж, вы считаете меня изнеженной барышней, которой нужна лошадь-нянька? Может, тогда лучше ослик? Глядишь, к ночи и доберемся и падать невысоко!» «Что?» — удивленно захлопал глазами маг. «Как вы меня назвали... Жо... Впрочем, неважно. Конечно же, я не считаю. То есть вы в лесу одна с руженосцем...» В смысле, вы невероятно смелая девушка, баронесса, но лошадь... Нет, нет и нет. Я хочу теперь другую. Эй, мальчик!» Агата царственно махнула рукой, подзывая конюха, которая вчера седлала Юлиапардовую красотку. «Нет ли у вас здесь лошади порезвее?» Широко раскрыла глаза и крутанула в пальцах серебряную монету, надеясь на сообразительность мальчишки. Как известно, деньги во все времена и во всех мирах были лучшим катализатором умственной деятельности, и конюх быстро закивал головой. «Обязательно есть, госпожа! В сей момент! Самую быструю лошадь приведу, не сумлевайтесь!» Девушка кивнула удовлетворенно, улыбнувшись чему-то. Вспомнила все-таки. Маг осторожно коснулся ее локтя. «И все же я настаиваю баронесса», — тихо сказал он, глядя на нее строго и пристально. «Шиповник, лошадь обученная, я в ней уверен. Если вы хотите показать вашу удаль, право не стоит, я и без того бесконечно восхищен». «Кажется, вы смеете мне указывать?» — скинула брови Агата. «Я думала, у нас свидание, а не прогулка под личным конвоем. Или я все же подозреваемая?» Лур замялся, но ответ придумать не успел. Конюх уже вывел ее, Агата, кобылку и принялся седлать. «Да, это мне нравится», — мурлыкнула тигрица, погладив лошадку по морде и незаметно сунув конюху в ладонь большую монету. «Моя ты хорошая, мы с тобой же подружимся, верно?» Маг громко скрипнул зубами, но больше ей возражать не решился. «Вот так тебе?» Агата нисколько не сомневалась что он сейчас готовил ей какую-то пакость. Ну или прощупывал магией. К сожалению, она понятия не имела, что он вообще мог применить. Теоретически, нет, в теории она сильна не была. Легкомысленно мимо ушей пропустив эту скучную часть обучения в мага-школе. Да и кто знает, чем занимаются местные колдуны. В любом случае, она только что получила, что хотела. И тщательно скрываемое недовольство Жозефа ее только радовало. «Что же вы не помогаете даме сесть в седло?» Лука выстрельнула она глазами в сторону мага. «Я помогу, госпожа!» — рванул к ней мальчишка-конюх. Агата хихикнула. Еще одна жертва ее несокрушимого обаяния. Мелоча приятно. Подал ей руку, придержал стремя, поддержал, отскочил в сторону, сияющий, как медный пятак, и вдруг показал хмурому луру язык. Тут уж тигрица расхохоталась в голос. «Догоняйте же, Жорж!» — весело крикнула она, трогая свою чуткую лошадь коленями. «Или глотайте пыль! фыркнула, как настоящая кошка, и умчалась в сторону парка, разумно решив, что больше здесь гулять все равно негде. Не по городу же галопом скакать, распугивая встречных прохожих. А настроение у Агаты было самое, что ни на есть, галопирующее. Если уж она не сможет, вопреки всем правилам приличия, затащить хоть кого-то в постель и над ним надругаться с особым энтузиазмом, то хоть развлечется. Маг догнал ее уже на въезде на главную дубовую аллею. И неудивительно, Ему пришлось еще разбираться с собственным конем, да и с конюхом, вероятно. К тому же лошадка ее была легкой и быстрой, как ветер. Поравнялся с ней и с совершенно невозмутимым лицом кивнул на боковую дорожку, ничем не показывая, что ее выходка задела его или огорчила. «А что там?» — Агата была любопытна. «О, сюрприз! Вам понравится, я уверен». Сюрпризы девушка обожала, решительно устремившись за магом. «Ничего феерического не ожидала, конечно». Ну что тут, в этом убогом мире, могло быть по-настоящему захватывающего: пруд с карпами, водопад, ротонда на берегу озера, статуя змея Горыныча в полный рост, извергающая дым и пламя. Вот последнее ей бы точно понравилось, несомненно. Впрочем, то, что ей Лур предложил, тоже выглядело весьма недурственно. Она даже впечатлилась. В восточной части парка лежала красивая, по меркам этого мира, разумеется, озеро. И была беседка на его берегу. А еще. «Мост хрустальный. Самый настоящий, абсолютно прозрачный, нестерпимо сверкающий на солнце лучистыми гранями. Невероятно красиво». Изогнутый крутой дугой, он взметнулся высоко над озером, как подкова. «На лошади сюда нельзя», — сказал маг, — «только пешком. Хотите?» «Конечно хочет. О чем речь? Это же приключение». На этот раз маг даже успел, торопливо спрыгнул со своего коня и подал руку Агате. Она соскользнула к нему прямо в объятья, вдыхая запах нагретого на солнце бархата, табака и лаванды, чуть приправленные горчинкой мужского пота. Да, дезодорантов в этом мире не было, и мужчина пах мужчиной. У нее голова закружилась и резко подкосились колени. Ухватилась за его плечи, едва устояв на ногах. Втянула воздух резко. Проклятая тигрица. Все еще болит нога? Сочувственно спросил Жозеф, поддерживая девушку за талию. Что? Нога, лодыжка. Вы в прошлый раз едва не упали с крыльца. А, да, нога, точно точно, неловко спрыгнула. Идемте же, что вы застыли. Резко выдохнув, она уверенно вырвалась из его объятий, устремившись к мосту. Думала, что ничего ее удивить не сможет. Ну, мост, ну хрустальный. Магия, понятно же. Но стоило прикоснуться к нему, и она даже ахнула: Не из хрусталя был этот мост, а из самого настоящего льда. Это летом-то. При всей своей легкомысленности, с законами физики, тигрица была знакома и резонно полагала что они одинаково работают во всех мирах. Притормозила, трогая пальцами перила. Зажмурилась. Как есть ледяные. Обжигают даже через перчатки. «Я туда не пойду без альпинистского снаряжения», пробормотала она. «Что?» Маг ее шутки не понял. «Лед, солнце, скользко очень. У меня нет запасных ног и рук. И головы, кстати, тоже», пояснила она, зябко поежившись. От красивой, но уже не привлекающей ее конструкции явственно тянула холодом. Маг торжествовал. Наконец-то ему удалось озадачить свою спутницу. «Не бойтесь, баронесса, мост в магическом стазисе. Королевское волшебство? Знаете, что самое интересное в этом мосте?» «Понятия не имею», — буркнула Агата не слишком довольна. «На него можно взойти только вдвоем. Ну, или втроем. Или в специальной обуви с шипами на подошве». Э, «Так вопрос не догадался решить никто». А задачи накрякнул Лур. Вашу руку, баронесса, вы же не боитесь, верно?» Конечно, она не боялась. Просто свернуть в шею в самом рассвете лет, да еще на глазах привлекательного мужчины, в ее планы совсем не входило. Но пришлось сделать вид, что она совершенно спокойна, и вкладывать пальцы в его ладонь. Какое счастье, что они оба в перчатках, иначе бы ее тут в тугой жгут и вовсе скрутило. И без того мысли крутились только вокруг его сильных рук, красивых губ и даже носа, крупного породистого. Где-то она слышала, что чем больше у мужчины нос, тем... А да. И про размер ноги тоже так поговаривали. Невольно скосила глаза на его ноги и ахнула от восторга. Шли они будто по воздуху. Озеро можно было разглядеть в мельчайших деталях. И кувшинки на его поверхности, и круглые листья, и в всплески крупно-ало-золотых рыб. Какое чудо! Но стоило ей остановиться, как ноги предательски заскользили, и Агате снова пришлось вцепиться в рука Флура. «Грязные яги, спасайте меня, Жорж! Он не подвел подхватывая тигрицу за талию и будто не невзначай скользнув ладонью по бедру. Другой рукой вцепился в перила, поднимаясь выше, как заправский альпинист, и таща за собой едва успевающую перебирать ногами Агату. Постепенно она перестала спотыкаться, уверенно отстранилась от мужчины и вполне ловко и даже изящно устремилась вверх. «Если правильно ставить ногу и не отвлекаться на красоту внизу, вполне можно идти, особенно если помнить, что ты тигрица». Грациозная, сильная и красивая, между прочим. Да-да. Вдруг нелепо взмахнул руками лур, споткнувшись, и Агата инстинктивно схватила его крепко за руку, помогая удержать предательски ускользавшее равновесие. Добравшись, наконец, до крошечной ровной площадки, на вершине моста, они оба остановились, тяжело дыша, и с трудом разжимая пальцы. Осилили. Смогли. Доползли. Да Теперь можно было замереть и взглянуть смело вниз. Отсюда был виден не только парк расчерченный прямыми линиями аллеи, лабиринт в его северной части и ручей, текущий на запад, но и несколько городских кварталов. Зоркая тигрица разглядела рынок, городскую стену и, кажется, даже собственный дом. Впрочем, в последнем она могла и ошибиться. Стояли они с Луром близко-близко, ведь места было совсем немного. амак времени зря не терял, уверенно обхватил Агату за талию и притянул к себе вплотную. Примета такая, баронесса. Мурлыкнул он низким голосом, опаляя шею тигрицы жарким дыханием. «Обязательно нужно поцеловаться на вершине моста. На счастье». «Да что вы говорите?» — фыркнула девушка. «А если целая толпа наверх поднимется?» «Что, всем сразу и целоваться? Вот счастье-то!» «Вот уж не знаю. Я сюда в большой компании не хожу», — ухмыльнулся хитру маг, сверкнув странно глазами. «Только с девушками?» — уточнила Агата насмешливо. «Только с баронессами?» И много их было, смелых таких баронесс. Вы первая. Я вообще никогда сюда не поднимался, это же чистое самоубийство. Совершенно не представляю, как теперь нам спускаться. О, но зачем? Чтобы вас впечатлить, конечно же. Вы впечатлены? Не нужно отвечать, не разбивайте мне сердце. Я ведь заслужил поцелуй за свой подвиг. На удачу, баронесса. Вы же говорили на счастье. Разве счастье и удача не одно и то же? И маг осторожно прикоснулся горячими губами к ее губам. И... ничего. Тупая тигрица внутри сделала вид, что ее это совершенно не касается. Никаких бабочек в животе, никакого тебе вожделения. Еще четверть часа назад Агата млела от одного его запаха, а теперь оцепенела и растерялась, застыв ледышкой. Совсем как этот их мост. Магия тоже, наверное. Слишком уж много здесь магии. Как там, говорил Лур, стадис? Вот, наверное, на звериную постасть подействовала. «Эй, кошка, проснись! Тут такой кот пропадает! Хвостатая, где твои порывы страсти?» Маг ее растерянность принял за согласие, погладил пальцами шею, смело раздвинул губы языком, целуя по-мужски, уверенно и твердо. Агата даже ответила рефлекторно, про себя ругаясь, самыми непотребными словами. А потом вдруг вырвалась из его объятий, демонически расхохоталась и, плюхнувшись на ледяной склон, как в детстве, Смело поехала вниз, на... на ягодицах. йо да Догоняйте, Жорж, если осмелитесь, конечно!» В ушах свистела. Зад подпрыгивал на ступеньках. Ха. Все же та самая часть тела, которую не принято называть в приличном обществе, однозначно способствует усвоению знаний. После первого уже довольно болезненного трамплина Агата мгновенно вспомнила подходящее заклинание. «Слайд!» От латинского «слайд». Простейшее бытовое заклинание безболезненного скольжения по нескольким поверхностям может применяться для быстрого спуска с горы или лестницы. Дальнейший спуск доставил ей исключительно удовольствие. Быстро скатившись с ледяного моста и вовремя притормозив, тигрица изящно поднялась, отряхнулась, отошла в сторонку и с любопытством принялась наблюдать, как будет выкручиваться лур. Макон явно был сильный. Что придумает? Конечно, на столь радикальный способ он не решился. Скатывался на полусогнутых ногах, словно на невидимом сноуборде. Эффектно и скучно. Никакого драйва. «А давайте еще раз!» — азартно предложила тигрица, когда Макс совершенно невозмутимым видом приблизился к ней. «Ну уж нет!» — содрогнулся Лур. «Больше никогда. Я чуть шею себе не сломал. А у меня, как вы верно заметили, раньше нет запасной». «Что? Разве оно того не стоило? А мне понравилось!» — сказал ей губки надуло. «Пусть думает, что обиделась». А он словно и не заметил. Надеюсь, вам понравился весь комплект развлечений, усмехнулся Мака, оживая вдруг. Вы правы, было весело. Но признаться честно, одного крошечного поцелуя за подобное испытание ничтожно мало. Если я и полезу снова на этот кошмар, то только за куда более внушительную награду. Например, сверкнула глазами агата. Например, он явно хотел сказать что-то непристойное, но почему-то передумал. Пусть будет ужин, пожалуй. И только-то. «Не так уж и дорого вы цените свою шею». «Вот как? А что насчет ужина у меня дома?» «Я подумаю», — степенно ответила Агата. «Сейчас мне совершенно некогда. Дела, знаете ли, баронские, неотложные. Возможно, через пару дней?» «Да, когда тигрица ее окончательно свихнется, и у Агаты останется два выхода. Или запереться в подвале и биться там головой об стены, как Рудик вчера. Или запереться с магом в спальне». И поскольку Агата себя красивую очень любила и берегла от ненужных увечий, да и сотрясение мозга ей заработать не хотелось. Было бы чему стрясаться, конечно. Второй выход ей нравился однозначно больше.